Одним из таких растений считали барвинок, и верили, что если его повесить над входной дверью дома, он прогонит прочь нечистую силу, отведет от жилья удар молнии. В конце XVIII века этот небольшой, скромный, с твердыми, блестящими, как у брусники, листьями лесной цветок неожиданно привлек к себе всеобщее внимание. Для того, чтобы полюбоваться им, на лесные опушки отправлялись важные государственные идеи, даже короли. В своей знаменитой исповеди Жан-Жак Руссо писал, что Барвинок напоминает ему его молодость, путешествие с возлюбленной госпожой Деваран, некогда восхищавшейся его цветка. И всем захотелось посмотреть на Барвинок, а когда среди озера на живописном острове в Женеве был воздвигнут памятник Руссо, жители города засадили Барвинком все его подножие. Так и вошел Барвинок в историю, как любимый цветок Жан-Жака Руссо. Вечно зеленый Барвинок Малый, винка минов из семейства Кутровых, один из первых вестников весны. Он цветет в мае. У нас в стране этот вид встречается в лесах Крыма и Кавказа, изредка в центральных и западных районах Европейской части. Можно его найти на опушках леса, среди кустарников, под склоном оврагов, а также в садах и парках, как декоративное растение. Это небольшой кустарничек с лежачими, ветвистыми или прямо цветущими стеблями высотой 10-20 см. Листья с короткими черешками супротивные, или эллипические, заостренные, сверху блестящие, кожистые. Цветки одиночные, довольно крупные, 1-3 см в сине-голубые, с воронковидными венчиками из пяти срошейся лепестков. Венчик с длинной узкой трубкой, тычинок – пять, завязи пестика – 2, с одним общим столбиком, плод – две цилиндрические листовки. Барвинок ядовит, однако как целебное растение его применяли с глубокой древности. В народной медицине многих стран он служил вяжущим, кровоостанавливающим, и кровоочистительных средств. Научной медициной принят как средство хорошо снижающее давление крови. Из барвинка малого выделен винкамин и ряд других алкалоидов сходных в химическом отношении с физепином, алкалоидом роуфольвии змеиной семейства Кутровых, растущей в Индии, Бирме, на Гималаях и в Индонезии. В Болгарии и Венгрии из винкамина Получены препараты Винкапан и винкатон, применяемые при гипертонии. Из барвинка розового получен алкалоид Винбластин, которым лечат лимфогрануломатоз, лимфосаркому, рептилосаркому и другие заболевания, а также алкалоид Винкристин, являющийся лечебным средством при комплексной терапии острого лейкоза у детей. Из барвинка прямого удалось выделить алкалоид барвинкан, возбуждающий центральную нервную систему и повышающий тонус скелетной мускулатуры. Растение опасное для белых овец. Когда-то, в очень давние времена, это растение с желтыми небольшими цветками впервые нашли среди вереска. Его так и назвали. растущий среди вереска, или, как сейчас его называют, зверобой пронзенно-листный, и перкун Почему этому растению дали такое угрожающее название? Если на пастбищах зверобой встречается в массе и попадается в сено, он вызывает отравление у тех животных, шесть которых не окрашена. Вначале, когда заметили это странное явление, Его объясняли влиянием сверхъестественных сил. Магические свойства зверобоя связывались с его продырявленностью. Если взглянуть на свет через листья зверобоя, хорошо заметны маленькие, будто сквозные отверстия. Это железки, содержащие эфирное масло и свободно пропускающие свет. Но об этих железках в старину ничего не было известно. Поэтому... Существовал обычай разбрасывать зверобои по полю, чтобы предохранить посевы от града, продырявленному растению, град не опасен, и оно примет его удары на себя.